Сергей Михалков «Мы с приятелем». Мы с приятелем вдвоем замечательно живем. Мы такие с ним друзья. Куда он, туда и я. Мы имеем по карманам две резинки, два крючка, две больших стеклянных пробки, двух жуков в одной коробке, два тяжелых пятачка. Мы живем в одной квартире, все соседи знают нас. Только мне звонить четыре, а ему двенадцать раз. И живут в квартире с нами два ужа и два ежа, Целый день поют над нами два приятеля чижа. И про наших двух ужей, двух ежей и двух чижей Знают в нашем новом доме все двенадцать этажей. Мы с приятелем вдвоем просыпаемся, встаем, Открываем, Насте ж, двери, в школу с книжками бежим. И гуляют наши звери по квартирам, по чужим. Забираются ужи к инженерам в чертежи. У правдом в постель ложится, и встает с неё дрожа. На подушке не лежится, под подушкой два ежа. Раньше всех чижи встают, и до вечера поют. Дворник радио включает, птицы слушать не дают. тащат в шапках инженеры к управдому двух ужей. А навстречу инженерам правдом несет ежей. Пишет жалобу сосед, никому покоя нет. Зоопарк отсюда близко. Предлагаю всех зверей сдать юнатам под расписку. По возможности скорей. Мы вернулись из кино, дома пусто и темно. Зажигаются огни, мы ложимся спать одни. Ёж колючий, уш ползучий, чиж певучий. Где они? Мы с приятелем вдвоём просыпаемся, встаём. По дороге к зоопарку не смеёмся, не поём. Неужели за осад не вернёт зверей назад? Мы проходим мимо клеток, мимо строгих сторожей, Сто чужей слетают с веток, Выбегают сто ежей. Только разве отличишь, Где какой летает чиж? Только разве разберешь, Где какой свернулся еж? Сто ужей на двух ребят Подозрительно шипят. Сто чужей кругом поют, Сто чужей зерно клюют. Наши птицы, наши звери Нас уже не узнают. Солнце село, поздний час, Сторожа выводит нас. «Не пора ли нам домой?» — говорит приятель мой. «Мы такие с ним друзья, Куда он, туда и я».